Глава 15 «Будь моя воля». Жалобно играла шарманка, которую крутил оборванный старик в нелепой шляпе. В нескольких шагах от него люди, как кочевники, устроившись прямо на земле, варили на костре какую-то еду. На двери бара в нескольких метрах от них красовалось объявление «Ночное кабаре. Масса удовольствий. Только для военнослужащих войск-союзников». «Лучшие немецкие девушки без предрассудков». «Боже мой, где мы?» — невольно покачал головой олов Они с бароном проезжали мимо на внушительном хорхе. олов сидевший за рулем, на сей раз был в шикарном темно-синем костюме, который сидел на нем как влитой. Вымытый, выбритый, отоспавшийся, отдохнувший, он теперь был слишком даже похож на ту, белокурую бестию, которую так любили изображать на своих плакатах гитлеровские пропагандисты превосходства арийской нации. «Где мы?» — переспросил с насмешкой барон. «В Германии, которая проиграла войну. Кто-то сказал о нас, бойтесь побежденных немцев. Если им не удалось затопить мир в крови, они затопят его своими слезами». «Хватит вздыхать и охать, Олаф! Займемся делом!» «Я слушаю. Итак, теперь ты юрист, участвующий в работе Международного трибунала. Надеюсь, мне не придется заниматься крючкотворством на самом деле. Посмотрим. Не пугайте меня, господин барон. Думаю, после того, что ты пережил, испугать тебя не так-то просто». «Сейчас меня мог бы напугать только русский патруль. Слава богу, здесь их нет, только американцы». «С русскими тебе предстоит столкнуться, и очень скоро». «Где?» «На процессе». «Подсудимых уже отобрали. Из тех, кто не смог свести счеты с жизнью или пасть смертью храбрых. В списках есть даже Борман, пропавший без вести. Его будут судить заочно». Говорят, он скрылся. Надеюсь, что только на тот свет, хотя его могли завербовать американцы. олов удивленно посмотрел на барона. «Да-да. А что тут такого?» Пообещали сохранить жизнь в обмен на все тайны, в которые он посвящен. «Во всяком случае, я бы на их месте так и поступил. Ладно, забудем о Бормане. Даже если он жив...» Он никогда уже не появится на людях. «А чем я должен заниматься на этом процессе?» «Ты будешь числиться помощником адвоката и выполнять мои поручения». «Адвоката?» «Да. Американцы сейчас ищут для обвиняемых адвокатов. Дело нелегкое, поэтому я им помогаю», — засмеялся барон. «Кстати, американцы...» Назначили вполне приличные гонорары, так что желающие в конце концов найдутся. А с твоей помощью я надеюсь знать все, что будет твориться на процессе. Как в зале суда, так и за его пределами. Уже известно, где будет проходить суд? Да, сначала господа союзники спорили. Американцы предлагали Мюнхен. Русские хотели, чтобы суд проходил в Берлине. Как они выражаются в своих газетах, В самом логове фашистского зверя. Кстати, очень образно сказано и выразительно. Вы читаете русские газеты? Разумеется. Я должен понимать своего противника. Так вот, потом они остановились на Нюрнберге. Нюрнберг. Старый добрый Нюрнберг где германские императоры проводили имперские сеймы, а Гитлер устраивал свои парады и, если верить слухам, хранил в соборе святой Екатерины то самое копье судьбы, в силу которого вы не верите. «Я верю в иронию истории». В снесенном с лица земли центре Нюрнберга, словно специально для такого процесса, остался в целости и сохранности старинный дворец юстиции. И тюрьма совсем под боком. Очень удобно и безопасно. Не надо никуда перевозить подсудимых, никакого риска. Почему бомбы пощадили дворец? Ведь центр Нюрнберга бомбили безжалостно. Может, тут надо искать Божий промысел? И Господь тем самым посылает нам какую-то весть. Осталось только разгадать, какую именно. На перекрестке дорогу машине преградил американский патруль. Барон протянул какое-то удостоверение, которое произвело на американского сержанта впечатление, хотя поначалу он был демонстративно груб. В это время по дороге потянулась группа пленных немцев в сопровождении американского конвоя. «Куда их ведут?» — спросил олов Сержант покосился на него и, не прекращая жевать резинку, буркнул. «Смотреть раскопанные рвы, в которых зарывали трупы из концлагеря. Их там столько!» Помолчав, сержант нашел нужным добавить. Будут отворачиваться, прятать глаза и твердить, что они ничего не знали. Мы за тысячи миль от Германии знали, что тут творится, а вы, немцы, не видели, что творится у вас под носом. Олов изо всех сил сжал руль. Сержант заметил это и усмехнулся. Ему явно нравилось показывать, кто тут теперь хозяин. По указанию генерала Эзенхаура немцы получают продуктовые карточки только в том случае, если могут предъявить использованный билет на просмотр документального фильма о том, что творили нацисты в концлагерях. Пусть посмотрят на себя. Эх, будь моя воля. Колонна пленных, наконец, освободила путь. олов дал газ. Сержант посмотрел машине вслед и смачно сплюнул жвачку. Уютные кирпичные дома в два-три этажа окружали небольшую площадку для машин, на которой выселся флагшток с американским флагом. — И что тут находится? — поинтересовался олов заруливая на площадку. — Концлагерь, — невозмутимо сказал барон. — Концлагерь? — Именно. — Только для высшего германского офицерства. — Подожди меня здесь, — сказал барон, выходя из машины. Он скрылся в одном из домов, а Олаф, положив руки на руль и глядя на американский флаг, вспомнил лагерь, в котором довелось провести несколько дней ему. Это было пустое поле, обнесенное столбами с колючей проволокой, куда сгоняли всех пленных без разбора. Свирепствовала дизентерия. Спали, как звери, прижавшись друг к другу. Охрана забавлялась тем, что швыряла за ограду окурки и наблюдала за драками, которые вспыхивали тут же. Олов бежал оттуда через два дня, не желая ждать, когда этот лагерь обустроят. Рядом с ним лихо затормозил джип, из которого выпрыгнул молодой мужчина с сигаретой во рту в шляпе, задвинутой на затылок. Типичный американец, каких Олаф уже насмотрелся достаточно. «Привет. Где тут начальство?» — поинтересовался блестя ослепительно белыми зубами американец. «Не знаю. Я немец», — угрюм ответил олов «Я тоже», — залился смехом американец. «Только мои родители уехали из Германии лет этак сто назад. А я здесь родился. Не повезло. Надеюсь, вы не из гестапо? И не из СС? Нет, я юрист». «Ого!» «Быть юристом при Гитлере. Видимо, увлекательного занятия», — покачал головой американец. «Ладно, пойду на разведку. Мне сказали, что тут немецких генералов, видимо, невидимо. Не знаете, чем они тут занимаются?» «Видимо, дают показания». «Интересно было бы послушать. Наверное, это неплохой товар по нынешним временам. Думаю, его можно будет выгодно продать». Олаф пожал плечами. Кому это нужно? — Я издатель, — пояснил американец. — Покупаю и продаю лучшие воспоминания о тысячелетнем рейхе, который просуществовал всего десяток лет. Кстати, нет желания поделиться воспоминаниями, как я осуществлял правосудие при Гитлере. Американец, довольный своей дурацкой шуткой, насвистывая, пошел к домам. Олов со свинцовой ненавистью смотрел ему вслед. Где-то через час из дома вышли барон и мужчина в военной немецкой форме без погон. Какое-то время они еще прогуливались по асфальтовой дорожке, наконец распрощались. Когда выехали за территорию лагеря, Олов спросил. «По-моему, это был генерал Цейцлер из генерального штаба. Он самый. Могу я спросить, чем они тут занимаются?» Они составляют отчеты о ходе военных кампаний вермахта, причем преимущественно на Восточном фронте. «И кому такие отчеты понадобились?» «Американцам, разумеется. Хочешь спросить, зачем?» «Думаю, они хотят избежать тех ошибок, что мы допустили на Восточном фронте». олов удивленно посмотрел на барона. «Не хотите же вы сказать, что они готовятся воевать с русскими?» «А тебя тут что-то смущает?» — невозмутимо спросил барон. «Ты не представляешь себе, как все могло перевернуться еще в апреле. Тогда господин Черчилль заявил, что новое время требует создания новых ситуаций. Английские войска получили приказ складировать трофейное немецкое оружие, а сдавшихся в плен немецких солдат и офицеров размещать в Шлезвик-Гольштейне и Южной Дании целыми дивизиями. То есть они могли в любой момент превратиться в боеспособные части. Поначалу мы не могли понять смысла этих действий господина премьер-министра. Но после смерти президента Рузвельта цель стала ясна. Черчилль предложил новому американскому президенту жестко остановить продвижение русских войск, угрожая силой и новой войной, Операция была уже разработана британским штабом и носила кодовое название немыслимое. В ней должны были принять участие как раз те самые расформированные немецкие дивизии, о которых я говорил. Была даже назначена дата начала новой войны — 1 июля. «Звучит как сказка», — не поверил Олов. «Действительно немыслимая. И тем не менее это реальная политика». Черчилль хотел любой ценой остановить русских. Любой ценой не пустить их в Европу. И что же ему помешало? Американцы не решились. Их генералы слишком хорошо представляли себе, что значит воевать сегодня с русскими. Кроме того, они очень рассчитывают на помощь русских в войне с японцами. Без русских они могут воевать с японцами еще годы и нести огромные потери а президент Трумэн, в свою очередь, очень надеется, что русские испугаются атомной бомбы, которую они взорвали в Японии. Улов помолчал, потом сказал с усмешкой. «Мне даже стало жалко русских получить от союзников такой удар в спину». «А что ты хочешь от англичанина? Интересно, знали ли об этом русские, об этом самом немыслимом?» Думаю, кое-какая информация на сей счет у них была. Поэтому они решили взять Берлин как можно быстрее. И чего бы им это не стоило? Чтобы продемонстрировать своим добрым союзникам, на что они способны. Американцы и англичане на такие битвы не годятся. Так воевать могут только два народа в мире – русские и немцы. И если бы они воевали вместе, перед ними – Никто бы не устоял. Но они почему-то все время воюют друг с другом. Машина катила по лесной дороге, когда прямо перед ней вдруг обрушилось дерево. Олаф едва успел затормозить. Затем шумом рухнуло дерево сзади. Все пути оказались отрезаны. На какое-то время наступила абсолютная тишина. Олаф сунул руку под сиденье и достал пистолет. «Кто это может быть?» — спросил барон. «Это не американцы, и вряд ли русские», — спокойно сказал олов «Или это какой-то сброд из тех, кого завозили сюда на работы, или голодные немцы?» «Черт! Какая глупость! Не хватало еще погибнуть от рук каких-то голодранцев!» «Я выйду, господин барон. Вы оставайтесь пока в машине и пригнитесь». «Дверь не закрывайте. Если начнут стрелять по машине, постарайтесь выбраться». Олов приоткрыл дверцу и крикнул. «Не стрелять! Мы немцы! Можем поговорить!» Тишина была ему ответом. Он выскользнул из машины и, напряженно оглядываясь по сторонам, пытался понять, откуда может грозить опасность. Наконец впереди качнулись ветки, и на дорогу вышел человек в защитной униформе со шмайсером в руке. Он держал автомат за рукоятку дулом вниз и неторопливо шел к машине. Перепрыгнув через ствол, загораживающий дорогу, он подошел совсем близко. — Господи, Гюнтер! — закричал олов Это ты! — А кто же еще? — засмеялся Гюнтер. Какой ты стал важный и богатый. Может, сигареты угостишь? Сейчас. Олаф вернулся к машине и взял лежавший на заднем сиденье блок сигарет. Кто это? — осведомился барон. Мой сослуживец Гюнтер Килковский. Еще месяц назад мы вместе прятались в лесах. Минуту, господин барон, одну минуту. Вручив Гюнтеру сигареты, Олаф спросил. — А ты все скрываешься? «Да знаешь, не тянет в лагерь на американскую баланду», — насупивший сказал Гюнтер и закурил. «Вас тут много?» «Несколько групп. Но ты же знаешь, нам не нужны полки. Десяток таких ребят, как ты и я, могут многое. Кстати, сегодня вечером мы перебазируемся, поэтому немного спешим». «Далеко?» «В Нюрнберг». «В Нюрнберг?» да. Говорят, там будет серьезное дело. Не буду тебя задерживать. Я тоже еду в Нюрнберг. Там и увидимся. Надеюсь, мы будем на одной стороне? Мне не хотелось бы воевать с тобой, дружище. Мне тоже. Я буду работать под прикрытием. Но тебя-то я ни с кем не спутаю. Они обнялись. Гюнтер помахал рукой, и несколько парней в камуфляже убрали дерево с дороги. Когда отъехали достаточно далеко, олов задумчиво сказал. «Гюнтер говорит, что они перебираются в Нюрнберг». «Я слышал», — кивнул барон. «Что это значит?» «Это значит, что есть люди, которые хотят организовать нападение на трибунал, освободить заключенных и переправить их в какой-нибудь Парагвай. Вы думаете, это возможно?» Сначала хорошо бы понять, какой будет охрана на процессе и какие силы потребуются для такой операции. Но ты знаешь мою позицию. Если бы мне даже удалось их спасти, до Парагвая я бы их не довез. Они уже отработаны историей материал и могут в живом виде только мешать. К сожалению, решение принимаю не я один. Пост скриптум. Посольство США в Буэнос-Айресе выясняет обстоятельства, связанные с сообщением о том, что Гитлер и Ева Браун высадились с подводной лодки номер 530 на острове Куинмаут в Антарктике, близ Южного полюса. Вскоре после этого подводная лодка номер 530 сдалась аргентинцам. Газеты сообщают, что на острове было создано немецкое поселение «Бергстесгаден», еще во время германской экспедиции в 1938-39 годах. Возможно, подводная лодка номер 530 является одной из группы подводных лодок, которые вышли в самом конце войны из немецких портов, направляясь в Антарктику.